Глава 37. Рэйвен. Извращенец. Смеюсь я, когда Ройс, макнув свою пиццу в газировку, заталкивает весь кусок себе в рот и толкая его плечом. «Заканчивай. Я подожду на улице». Он ухмыляется мне с полным ртом, и я, закатив глаза, встаю из-за столика. «Мне ещё нужно отлить. Держи». Ройс бросает мне ключи от машины и исчезает. Я выхожу на улицу и иду к джипу, и тут передо мной вдруг останавливается Колинс. «И снова привет, Рэй. Коллинз, нам пора уже перестать вот так встречаться». Я смотрю на него пустым взглядом. «Мы могли бы...» Он подходит ближе, и я распрямляю спину. Встретиться у меня дома. Или в гостиничном номере». Презрительно фыркнув, я отвожу глаза. «У меня есть чек на пять штук. но ну, твоё имя». «Пять штук?» Я выгибаю бровь. «Значит, столько я, по-твоему, стою?» Он охмыляется, демонстрируя белоснежные, как у голливудской звезды Венеры. «Десять, если ты поможешь мне». «Десять тысяч долларов, копейки для этого козла». «Прости, Коллинз, я пожимаю плечами. У меня нет лекарства от импотенции. А как ещё тебе помочь, я понятия не имею». Я протискиваюсь мимо него. Тут на улице выходит Ройс, за ним Кэптон, и оба парня останавливаются, заметив на тротуаре Коллинза. Он переводит взгляд с них на меня. «Подумай, Карвер, ты можешь изменить свою жизнь». Я смотрю на него с бесстрастным лицом. Ублюдок настроен серьёзно. «Свали нахер отсюда, Коллинс. Грейвену здесь не место, красавчик», — говорит ему Ройс. И коллинс выпитив подбородок, поворачивается и уходит. «Что это было?» — спрашивает Ройс, когда тот оказывается за пределами слышимости. «Богатенький мальчик делал то, что обычно делают богатенькие мальчики. Пытался швыряться деньгами, чтобы добиться своего». Оба парня хмурятся, но ничего больше не говорят. «А где сегодня Медок? «Навещает нашего отца». Э, что?» «И часто он это делает?» «Нет», — отвечает Ройс и смотрит на Кэпа. Кэптон откашливается, но больше они ничего не говорят. «Видимо, мне не стоило спрашивать». Мы втроём залезаем в машину. Я позволяю Ройсу сесть на пассажирское место рядом с водителем и возвращаемся к дому. У меня свидание с вагиной... Только что после восковой депиляции, так что я сейчас замедлю скорость. И вы, ребята, спрыгивайте. Идиота кусок. Капитан качает головой. Мы в моей машине. Паркуй чертову тачку и вытаскивай из нее свою задницу. Ройс, широко улыбаясь, выскакивает из джипа и бежит к своему. А когда становится ясно, что Капитан хочет обойти машину и сесть за руль, я перелезаю через центральную консоль на пассажирское сиденье. Капитан рывком открывает дверцу, и его глаза тут же останавливаются на мне. «Что ты делаешь?» «Мне скучно. Не могу тебе ничем помочь. Мне нужно ехать». Я пристёгиваю ремень безопасности, и он хмурится. Рейвен, вылезай». Когда я усаживаюсь поудобнее, он отступает назад, чтобы снова обойти машину. Я быстро закрываю двери и перепрыгиваю через сиденье, чтобы сделать то же самое с его стороны. Он стучит в моё окно, и я улыбаюсь. «Открой грёбаную дверь». Я включаю радио, притворяясь, что не слышу его. Тогда Кэп поворачивается к Ройсу, который уже проезжает мимо нас задним ходом и вскидывает руки в воздух. «Мне тут нужна помощь». «Не могу». «Вагина». «Только что после депиляции, Кэп». Ройс надевает тёмные очки и уезжает. Кэптен проводит руками по лицу и разгневанно смотрит на меня. Рэйвен, я должен ехать. Сейчас же. Мне нельзя опаздывать». «Тогда залезай в тачку». Помедлив, он ругается и снова обходит машину. Я щёлкаю замками, и Кэп запрыгивает в салон. Не глядя на меня, он выезжает на дорогу. Первые минут двадцать я осматриваю окрестности. Кругом одни сады и кукурузные поля. Скукотища. Но когда мне уже хочется жаловаться и ныть по поводу того, куда мы едем и как долго ещё осталось, я смотрю на Кэпа. Он с мрачным видом следит за дорогой. Кэптэн дёргает ногой, стиснув руль, и глубоко дышит. Он встревожен. Машина замедляет ход, и он сворачивает на узкую второстепенную дорогу. Кэп встряхивает плечами, как будто пытается освободиться от чего-то, и въезжает на первое попавшееся свободное место у открытого поля, которое уходит вниз. На стоянке много семей. Кто-то только что приехал, кто-то уже уезжает. Наверное, где-то там парк. Кэптэн смотрит на часы, потом на телефон, потом снова на часы. Кэп. Просто помолчи, Рэйвен. «Пожалуйста». Я отодвигаюсь, немного в шоке и не совсем понимаю, что происходит, поэтому предпринимаю попытку разрядить обстановку. «Никогда бы не догадалась, что ты знаешь слово «спасибо».» Он усмехается и, посмотрев на меня, говорит. «Тебе нельзя было приезжать сюда». Я пожимаю плечами. «Что теперь поделать? Уже поздно». Отвернувшись и поёрзав на сиденье, я вдруг замечаю кое-кого. Прищуриваюсь, чтобы разглядеть получше. «Это же...» «Мой соцработник». Капитан поворачивается вперёд ругается. Сделав глубокий вдох, он вылезает из машины. Но прежде чем захлопнуть дверцу, парень разворачивается и сурово смотрит на меня. «Таким я ещё никогда не видела». «Оставайся здесь, Рэйвен. Я серьёзно». Он говорит резким тоном, но в его глазах отражается нечто более глубокое, чем просто злость. «Хорошо». Я киваю, и Кэп, задержавшись на секунду, уходит. Я откидываюсь на спинку сиденья, скрещиваю под собой ноги и наблюдаю за каждым его шагом. Капитан останавливается на траве в нескольких шагах от мисс Веги. Перекинувшись с ним парой слов, она разворачивается и уходит. Я снова перевожу взгляд на капитана, но он не двигаясь, смотрит ей вслед. Но стоит мне глянуть в сторону, как моё внимание привлекает светлое пятно. Что за? Капитан опускается на одно колено и раскрывает объятия которая бежит крошечная девочка со светлыми волосами, убранными в хвостик, подпрыгивающая в такт её шажочком и круглыми щёчками. У меня отвисает челюсть. Капитан прижимает малышку к своей груди, а её маленькая ручка ложится на его плечо. Он отстраняется, чтобы посмотреть на неё, а потом снова крепко обнимает. Затем встаёт на ноги и поднимает её. Кэп носит её вниз по холму, а она хохочет и весело хлопает его по щекам. «Не знаю, Как долго я смотрела им вслед, но когда прихожу в себя, то уже лежу на сиденье, глядя на крышу, и заставляя себя подумать о чём-нибудь другом, а не то о том, как я только что бесцеремонно вынудила его поделиться со мной тем, чем он не был готов делиться. Капитан был прав. Мне не следовало ехать с ним. Дверца открывается и тут же закрывается с лёгким стоком. Я жду, когда начнёт работать мотор, но ничего не происходит, поэтому я не двигаюсь. Проходит минут пятнадцать, и от его тихого вздоха мне становится тесно в груди. «Можешь перестать притворяться, что спишь, Карвер. Я не хочу смотреть тебе в глаза, Кэп. Я дрянь. Это не новости». Я открываю глаза и медленно сажусь. На его губах появляется едва заметная улыбка. «Я не должна была вынуждать тебя брать меня с собой». «Нет, не должна была», — соглашается он. «Но что случилось, то случилось». «Кэп, я...» Я поднимаю руки и пожимаю плечами. «Никому не говори». «Мне некому говорить». «Я не шучу». В этот раз в его тоне слышатся металлические нотки. Я снова пожимаю плечами. «Я тоже, Кэп. Мне некому рассказывать. А если и было бы кому, я не стала бы». Кэптэн с минут разглядывает меня, потом кивает, и мы выезжаем на дорогу. Я стараюсь не смотреть на него, но это невозможно. Он широко улыбается Наверное, прокручивая в голове прошедший час, но вскоре улыбка исчезает. И чем ближе мы подъезжаем к дому, тем печальнее он становится. На его лице появляется дежурное безразличное выражение. «Они знают?» — тихо спрашиваю я. «Они мои братья. Они знают всё». Он умолкает. «Но». Кэп тяжело сглатывают. «Но они ещё ни разу её не видели. Она у тебя красотка, капитан». Он широко улыбается и радостно смеётся. готов поспорить, что в этот момент Кэп представляет себе её кудряшки и звук её голоса. «Скажешь, как её зовут?» Его лицо тут же напрягается, как и руки, держащие руль. «Не сегодня». «Хорошо». Я подпрыгиваю на сиденье, понимая, что нам лучше не возвращаться в таком настроении. «Тогда отвези меня поесть мороженого». Капитан улыбается мне. «Без проблем. Едем за мороженым». «Мэддек». Я спускаюсь по лестнице, заглядывая в гараж. «Никого нет». Тогда я вытаскиваю телефон. «Йоу!» — отвечает Ройс после первого гудка. «Где вас черти носит?» Тут открывается дверь, и Ройс входит в дом, вытянув перед собой руки и прижимает телефон к уху. Я закатываю глаза и бросаю свой мобильник на диван. «Где вы были?» «Я ездил к Руми Грей. Выполнял кардионагрузку. Ну, ты понимаешь». Я заглядываю за его плечо, но он захлопывает дверь. Мы хмуро переглядываемся. Что случилось? Где Рэйвен? С Кэпом, наверное. Нет, чувак, сегодня второе воскресенье месяца. Блин. Рой смолщится. Я забыл. Сегодня была моя очередь распланировать вечер. Всё нормально. Я напишу команде, чтобы собирали народ. Встретимся с ними на ферме. Но где тогда Рэйвен, мать её? Понятия не имею, но успокойся. Скорее всего, она курит травку где-нибудь в роще или нашла другое занятие. Ройс достаёт из холодильника бутылку с водой, и мы садимся на диван. Я включаю телевизор, но через полчаса выключаю его и откидываюсь на спинку дивана. Когда Ройс вдруг резко садится на край дивана, я понимаю, что ни один тут нервничаю. «Думаешь, она снова дерётся?» Я хмурюсь. «Нет. Я предупредил Бишопа, что если он позовёт её даже посмотреть на эти грёбаные бои, то лишится работы, и у него поубавится здоровье. Рой скивает. Она ведь не стала бы. Входная дверь распахивается, стукнувшись, а защитный экран. В дом, пошатываясь, вваливается Рэйвен, а Кэптен пытается помочь ей удержаться на ногах и при этом тащит какую-то сумку. Она спотыкается, опирается на стенку, чтобы удержаться, и начинает хохотать, запрокинув голову. Кэптен тоже смеётся и шагает, чтобы помочь ей, но Рэйвен запинается об его ногу и падает задницей на паркет. Она начинает хохотать ещё сильнее, и волосы падают ей на лицо. Мы с Ройсом переглядываемся и медленно поднимаемся с дивана. Рэйвен ложится на спину и смотрит на нас снизу вверх. «Ой!» — она улыбается. «Приветики!» Я смотрю на Кэптона. «Она что, пьяная?» «Ага». Он смеётся и ставит на пол сумку, чтобы помочь ей встать. Мы заехали поесть мороженого, Но потом ей в голову пришла замечательная идея выпить пару коктейлей с водкой. Рэйвен повисает на Кэппе, и я впиваюсь в него взглядом. Тут подходит Ройс и закидывает её себе на плечо. «Эй!» Она делает сердитое лицо, но смеётся, и он несёт её наверх. Я оглядываюсь на капитана Он прижимает пальцы к глазам и тихо говорит мне. «Не надо, брат. Ты взял её с собой. Навстречу с Зоуи». Она не вылезала из машины. А мне нельзя было опаздывать. Он пожимает плечами, словно это какая-то фигня. Я прищуриваюсь, и Кэп отводит взгляд. И да, наверное, я не сильно старался выгнать её. Твою ж мать. У меня округляются глаза. Ты доверяешь ей? Кэптэн смотрит в пол, а когда поднимает на меня глаза, всё становится понятно. Думаю, да. А ты? Не знаю, честно отвечаю я. А Ройс? «Может, ещё не совсем, но всё к тому идёт. Он хочет доверять ей». «Блин. А мы должны?» Спрашиваю я брата, и он едва заметно улыбается мне. «Не знаю, мужик. Узнаем со временем». Капитан хлопает меня по плечу и проходит в кухню. «Ну а что сказал тебе старик?» «Угадай. Я сажусь на барный стул и провожу руками по волосам». Он слышал, что мы были на складах. «Угу». «Чёрт. Кэптен упирается руками в столешницу и опускает голову. «Что происходит?» Ройс входит в кухню, и я жестом показываю ему сесть рядом со мной. Он хмурится, но садится. «Всё так, как мы думали. Папе рассказали, что той ночью мы были на складах. И Рэйвен...» Ройс изучает моё лицо. «Если он знает, что мы там были, то явно понял, что и она тоже». «Он прав», — отталкиваясь от столешницы, говорит Кэп. «Он не говорил о ней. Я тоже». Я перевожу взгляд с Ройса на Кэптона. Та чушь, что нёс тогда Коллинс, оказалась правдой. Он мне сказал сегодня. Через несколько месяцев его освободят досрочно. Кэптон нервно проводит рукой по волосам, а Ройс соскакивает со стула и начинает ходить взад-вперёд. Медок? Кэптон качает головой, на его лице отражается ужас. «Я...» «Я знаю». Я встаю, мы с Ройсом подходим к Кэппу, и все трое кладём руки на плечи друг друга. Мы не позволим ему всё испортить. Первым делом нужно получить опеку над Зоуи. Я ещё не готов рассказать ему о ней. капитан мрачнее тучи. Я знаю. Я киваю. Сомневаюсь, что он поймёт. Они же не станут просто верить ему на слово, что он изменился. Как бы там ни было, мы будем разбираться со всем дерьмом по мере его появления. Да, правильно. Ройс тоже кивает. Сверху доносится громкий стук и смех. Ройс улыбается, несмотря на наше дерьмовое настроение и то, каким беспомощным вернулся сегодня наш брат. «Забыл. Она попросила меня помочь ей принять душ. Я сразу же хмурюсь, а он начинает ржать, подняв руки. Я сказал ей подождать, что я вернусь». Ройс широко ухмыляется. «Решил, что мы поиграем в игру. Отправим ей на помощь тебя и посмотрим, настолько ли она пьяна, что не заметит разницы». Я усмехаюсь. Кэптен смеётся. Она не настолько пьяна. Просто в хорошем настроении. «А как ты, Кэп?» Спрашиваю я его. Он вздыхает. «Нормально. С каждой нашей встречей Зоуи становится всё больше. Просто я ненавижу возвращаться домой без неё. Сегодня она плакала, когда её усаживали в машину. Это выбило меня из чёртовой колеи». Кэп смотрит на нас, потом куда-то мимо. «Рэйвен». Он сглатывает. У неё хорошая интуиция, поэтому мы поехали за мороженым и всем остальным. Сомневаюсь, что она захочет признаться в этом, но эта девчонка понимает нас. Я даже больше скажу, парни. Ей не всё равно. Нам нужно быть осторожнее с ней. Не знаю, что ответить на это. Я иду к лестнице.